Вы скользнули на один миг в четвертое измерение. Потому вы поймете, что могут в безвоздушном пространстве, именно в безвоздушном, я настаиваю на этом слове, существовать такие духи, которые враждебны людям. Это совсем не так абсурдно, как кажется с первого взгляда. В воде воздуха меньше, чем на суше, но рыба, вынутая из воды, задыхается и засыпает. Быть может, существо прекрасно себя чувствующее в безвоздушном пространстве, попадая в воздух, становится беспокойным и несет с собой элементы злобы и ненависти, сеющие смерть. Я разговаривал с летчиками. Чем выше мы поднимаемся на летательной машине, Тем мы чувствуем себя беспокойнее, — говорили они мне. Мы отлично знаем, что катастрофа наверху менее опасна, чем внизу, потому что, падая с большой высоты, больше надежды выправить аппарат и спуститься, спокойно планируя. Но есть предел, перейти который бессильна наша воля. Один летчик рассказывал мне, что слышал там под облаками голоса, и чувствовал кругом невидимую тревогу. «Вы духовидец?» «Я просто кое-что знаю». «Вы знаете, что будет война?» «Да». «Я знаю о том, что решено все уничтожить и все сравнять». «Уж не масонами ли?» «Нет». «На них клевещут». «Не ими». «Все равно вы не поймете и не поверите». Но если хотите спастись, держитесь за сильных людей. Кого вы считаете сильным? Тех, кто может целиком отрешиться от прежних предрассудков. Вы вот всегда старались обуздать всякую силу и в других, и в себе правилами морали. Но идет время, когда сила освободится от этих условных оков. Попробуйте сейчас говорить то, что думаете. Вас выгонят из всякого общества. Попробуйте сейчас делать все то, что хотите, и люди отшатнутся от вас в ужасе. Но снимите с людей оковы стыда, раскрепостите их хотя бы от десяти заповедей Синайского закона, и вы тогда увидите ту борьбу, где гибель миров. А между тем это будет. Сперва будет война, но какая. А потом будет гибель культуры всего мира и царство сатаны. Глухо звучал голос Андрея Андреевича. Он встал, подался назад, стал в отдалении четко видный в последнем отблеске потухавшей зари и вдруг сразу исчез в полосе тени. Морозов бросился за ним. Он снова увидел его. Он видел, как тот быстро шел, чуть прихрамывая на левую ногу, и как вошел в темень кипарисовой аллеи, его больше не было видно. — Андрей Андреевич, постойте! — крикнул Морозов. Его голос умер без ответа, и в темноте аллеи не было слышно шагов. Морозов вернулся на большую белую дачу Бобровой. Он снимал там наверху комнату. Внизу жили Заслонские. За белой каменной балюстрадой нижнего балкона светилась голубая лампа. Валентина Петровна сидела за накрытым чайным столом и читала книгу «Тоня, это ты?» — окликнула она, услышав, как заскрипел гравий в саду под ногами Морозова. «Нет, это я», — отозвался Морозов. «Отлично, Сергей Николаевич, идите чай пить. Тоня сейчас придет, а то мне скучно одной». Морозов рассказал об встрече с Андреем Андреевичем и передал все, что он говорил. — Я никогда не видала вашего Андрея Андреевича, — сказала Валентина Петровна, — но он мне глубоко антипатичен. В нем есть что-то демоническое. — Да, может быть. Если вообще демоны существуют. Но странно, ведь хиромантка говорила то же самое. — Почему то же самое? — Ну да о войне, о тюрьме. Она сказала, Амафор Пресвятые Богородицы охранит вас. Я не понимаю этого. Вы знаете, что такое Амафор? Амафор — это часть епископского одеяния. В старину это была шкура овцы, надеваемая на плечи, и означающая заблудшую овцу, которую несет, спасая ее, пастырь добрый. Теперь это наплечное украшение. Христос, как епископ всей церкви, изображается иногда в амофоре. Божья Матерь в своей нескончаемой любви к людям берет амофор сына своего и простирает его над землею, чтобы спасти людей от зла. Валентина Петровна погасила лампу, спустилась в сад и протянула руку к небу. «Смотрите!» сказала она, как прекрасна Риза Божией Матери, вся голубая с вытканными на ней звездочками. Он серебряным покровом протянулся ее широкий амфор. Спасет она нас и от войны, и от тюрьмы. А если надо нам пережить и войну, и тюрьму, то и на войне, и в тюрьме спасет она тех, За кого умолить своего сына? — Страшно, — сказал Морозов. Мне нянька в детстве говорила, — Тебе страшно? А ты возьми, да не бойся. — Не смерти мне страшно, а того, что за смертью и чего мы не знаем. А вот Надя узнала. Помните тот концерт, где я первый раз ее услышал? исчез и поцелуй и свидание, но жду его, он за тобой. Я вот жду его, жду, а где, когда. Больше сил нет. Как прекрасен был мир и как все ужасно повернулось. Морозов закрыл лицо руками. Помните, Сергей Николаевич, не гневите Бога, вспомните свою любовь и ласку, какими окружили вас в вашем несчастье люди, и поймите одно, пока будет стоять между людьми христианская любовь, пока будем мы одна нераздельная семья, нам ничего не страшно, ни война, ни тюрьма, страшна только ненависть, но и ее победит любовь. Пришла война. Все перевернулось и стало дозволенным то, что было запрещено. Генерал Раупах, по прозванию Бомбардос, стоял на перроне маленькой станции, где выгружался полк, и говорил жестким голосом с немецким акцентом своим офицерам. «Другие фамилии меняй! Глюпость одна!» Меня назови Рубаковым, я все немец бил и немец остался. Кровь не переменишь. Но я присягал моему императору, и я знаю свое ремесло. На той стороне у императора Вильгельма в королевских уланах мой брат служит. «Ви скажите солдатам!» Рубить его, как следует быть, на то война. Вы знаете покойной жены полковника Саблина дядя, барон Корф, против нас начальник штаба? Ничего, мы ему покажем. Надо быть честный немец и кровавый русский. На грязной площади под высокими липами уже выгрузившиеся эскадроны седлали лошадей и готовились идти в ту сторону, где был неприятель. Морозову, шедшему в головном эскадроне, сперва все это казалось маневрами, но в маневры эти нет-нет, ворвалась озабоченность, напоминавшая о чем-то роковом и неизбежном. «Пошлите носилки взять с собою полевые», — говорил вахмистр солдатов. «На каждую заставу по одним». Эти слова на один миг выносили в сознание какой-то туман, но сейчас же все прояснялось, и суетившиеся для лошадей солдаты и штаб-трубач Ершов, укладывавший на парной подводе на инструменты хора, Были опять ясны и понятны в своих заботах, и когда тронулись и пошли по мокрому шоссе, обсаженному яблонями кислицами, с мелким зеленым плодом среди ржавой листвы, все было ясно и четко под августовским солнцем, проглянувшим сквозь разорванные тучи. Мелькали мимо телеграфные столбы и проволоки, шедшие на запад монотонно. Гудели подле них. Внезапно длинная череда этих столбов оборвалась. Лежал поваленный, взорванный толовой шашкой или срубленный топором столб. Проволока точно в смертельных конвульсиях крутилась и извивалась по шоссе, мешая идти лошадям. Раздавались крики «Под ноги! Проволока!» И было чувство... Будто далекая, еще незримая гроза уже веяла в воздухе среди ясного дня, и свет солнца казался тусклым и неярким. Двигались медленно. Лошади, как во сне, еле переступали ногами. Впереди головной заставы по полям маячили дозоры. Петренко, ехавший рядом с Морозовым, часто останавливался, брал бинокль, висевший на тонком ремешке у него на шее, И смотрел вдаль. Вдруг раздавались выстрелы, и дозоры рысью и голопом шарахались назад. Тогда шумело в голове, и мысли становились неясными и трудноуловимыми. Эскадрон останавливался за одинокой Ригой или на опушке леса, и между ним и той деревней, что была внизу, за рекой, и где высилось красная кирпичная колокольня костела, точно опускалась непроницаемая завеса. Здесь, за Ригой и на опушке леса, было «наше», там, в деревне с красным костелом, было «его». А в середине было что-то пустое, грозное, почти непреодолимое. Разговаривали как будто спокойно, но говорили короткими, отрывистыми фразами, и слова этих недоговоренных фраз были волнующе понятны. «Вон за горушкой его показались!» «А много?» Вздыхали и знали, что это показались австрийцы. Порой кто-нибудь говорил тихо «Герман». Все подтягивалось, точно не те же самые пули, раны и смерть нес германец, что и австриец.